Глава 22 Отчаяние тобой веревкой стягивает грудь, а тело дрожит. Господи, пока я там трахалась, мой сын пропал, пропал! Перед глазами круги, а в груди такая боль, словно меня с ноги пнули. И главное, стыдно-то как, особенно перед самим Демьяном. Где же ты, сыночек, где? Максим трясет меня за плечи, но я отталкиваю его и кричу. Это ты виноват! «Зачем ты вернулся? Зачем ты приехал?» Он не орёт в ответ, ничего не делает. А мне хочется, чтобы он меня ударил, чтобы хоть кто-то наказал меня. Потому что никто не может быть виноват больше, чем я. «Лана, сядь, выпей!» Откуда-то берется стул и стакан с водой. Но она вся мимо, потому что рыдание в голос, потому что руки дрожат. Я сейчас разберусь. Ну как? Он может быть где угодно!» «Он мог сбежать?» – спрашивает Максим. «Я только головой качаю и волосы тяну на себе». «Хватит!» – роняет мои руки Максим, садится возле и к себе прижимает. «Я найду его, поняла? Он сегодня же будет у тебя». «А если нет? А если ты не сможешь выполнить обещание?» «Дам тебе пистолет и прострелишь мне голову». «Господи, Макс, ну как ты можешь шутить такой момент?» Кричу, отталкиваю. Хочу уже уйти от него подальше. Самой идти в лес. Может, он все-таки убежал? Но, блин, такой забор. Если только он летать не научился. Смотрю по сторонам, иду вперед. Сама искать буду. Не хочу надеяться на кого-то. Потом разочаровываться. «У вас были в последние дни новые сотрудники?» Слышу голос Макса и резко оборачиваюсь. «Господи, конечно, были!» «Да, Леня, охранник!» Охранник на этой неделе новый. Сразу после твоего отъезда появился. Макс поджимает губы и чертыхается. Блондин с пропитой рожей? Откуда? И до меня доходит. Макс же говорил. Брат объявился. Денег хочет. Макс. Ну все. Главное, знаем у кого. Знаем, что он его не тронет. Макс. Меня начинает трясти. А если он его в Европу... «Как мы потом искать его будем?» «Ну, спасибо, что вспомнила, что есть мы!» «Да при чем здесь это?» Снова кричу, а он меня к себе силой притягивает и лицом в грудь пихает, рычит в ухо. «При том, что пора доверять мне! Я найду этого урода, и ты сама лично с ним разберешься! Никаких денег не пожалею, поняла?» «Поняла. Сиди здесь, возьмите пару парней и прочешите территорию, а я в город!» Есть пара мест, где этот хмырь мог засидеться, да и позвонить должен, раз денег хочет. И он уехал. А я осталась кусать губы, потому что элементарно не могу сходить и посмотреть, как занимается Демьян, как воспитатель раздраженно хмурится на каждую его проделку, как он делает выражение лица, из-за которого я способна простить ему, скорее всего, даже убийство. Наверное, потому что сама его совершила. Неужели именно за этот грех Меня наказывает судьба, и пока рыщем по лесу, пока орем во все семь глоток... Демьян!» В голове прокручиваю всю его жизнь с того самого момента, когда его розовым комочком положили мне на живот, и я тогда чуть сознание от боли не потеряла, а акушерка кричала, что я бесполезная, а я ненавидела Максима, что его нет со мной в такой момент рядом. Но все стало совершенно неважным, когда это чудо На несколько мгновений перестала кричать и посмотрела на меня своими еще пока мутными глазками. Вот тогда, наверное, я поняла, что есть настоящая эйфория. Рядом с Максом такое происходит, а теперь вот рядом с этим малышом. И он был жутко неспокойный, и я, честно признаться, пошла с ним на работу так рано, потому что порой его плач сводил меня с ума. А там с другими детками он вел себя спокойно. Только спустя пару месяцев я поняла причину такого поведения. Дома мысли о Максе, воспоминания доводили до безумия. Я все размышляла, а не ли мне, а не позвонить ли ему, а не совершила ли я ошибку. И все это вызывало порой такую головную боль, что башка разрывалась. И малыш, конечно, это чувствовал, плакал. Поэтому я стала отвлекаться. Проводила с ним больше времени, читала, заканчивала учебу дистанционно. И вот малыша нет рядом. И мне кажется, что я недостаточно времени ему уделяла. А стоило появиться его папаше, совсем поплыла мозгами. Где же ты, маленький? Только держись, прошу тебя. Только не паникуй. Не бери пример с мамы. Бери пример с хладнокровного папы. Уже темнеет. Мы возвращаемся в приют, и я хочу набрать Максима. Как вдруг на территорию въезжает машина. Свет фар ослепляет и дарит, призрачную надежду. Неужели уже нашли? Бегу туда, встаю четко по центру и замечаю марку машины. Хмурюсь, совсем поникла, когда Женя вышел и помахал рукой. Света, поехали, я знаю, где ребенок. Ребенок? Откуда он знает? Откуда он знает, что ребенок пропал? Откуда, черт возьми? И почему он зовет его «ребенок»? и мне хочется уже кричать, устроить истерику, потребовать адрес, чтобы позвонить Максиму и сказать. Но трусихой я никогда не была. «Поехали!» Говорю я и кладу телефон в карман, предварительно проверив, что он заряжен. «Светуль, твой муж сказал, чтобы ты сидела и ждала!» Останавливает меня рукой директриса, обеспокоенно смотрит. «А еще он сказал, что сын вернется ко мне до конца дня, а день заканчивается!» Закрываю дверь, зло перевожу взгляд на напряженного Женю и киваю. «Поехали!»